уехал в свое Имщиково. Несклонный наладил производство крыльев, а затем вернулся в свое авиаконструкторское бюро. Последовал приказ о закрытии НТЗ «Гуслебедь» за ненадобностью. Здание заведения было передано под детские ясли.